Глава вторая. Держась за огнеупорную веревку одной рукой, второй я достал из кармана склянку с магическим раствором, за лпом опустошил ее и пожалел, что не взял с собой литра два воды, чтобы запить эту гадость. Только вот подействует магия где-то через полчаса. Этого времени мне как раз хватит, а за полчаса ни один Шолохов пройти семейные испытания не успеет, если артефакт уже пустил их. Значит, буду выковыривать силой. Никто, кроме меня, не имеет права принуждать моих вассалов к прохождению этого испытания. Я направил Зубастика к небольшой возвышенности, что располагалась в трех километрах от каменистого участка. С помощью образа велел воспарить над одной из самых высоких сосен. Ох, а вот теперь самое трудное. Зубастику здесь спускаться негде, и мне придется самому. Ну. Погнали! Я отсоединил один из загни упорных тросов, к которому крепился плет, на котором я сидел, и веревка опустилась на несколько метров ниже пузо зубастика. Одной рукой я схватился за нее и отпустил веревку на шее, что была моей основной опорой. Пополз снизу, спустился чуть ниже верхушки дерева и зацепился за него. Так, главное не упасть. Ветки здесь были тонкие, поэтому я взглядом искал нужную опору. Зубастик опустился предельно низко. Дальше некуда. Увидел одну единственную ветку, способную меня выдержать, и потянул к ней ногу. Вроде держит. Фух. Я вздохнул и задержал дыхание. Схватился одной рукой за ствол дерева и только потом отпустил веревку. Отправил Зубастику мысленную команду, чтобы он улетал. Он вернется к каменной россыпи и будет отвлекать внимание регатов, пока не подействовал магический соленый раствор. За это время мне надо спуститься и подобраться как можно ближе. Черт, да если бы невероятность задеть детей Шолоховых, то я бы велел Зубастику напрочь там все сжечь. Но нет. Дети вместе с их похитителями могут прятаться где угодно. Я осторожно спустился с дерева, тихо матерясь. У меня теперь все руки в занозах, а перчатки я сегодня не брал. Спрыгнул в сугроб и пошел в нужном направлении. По-порядочному в небезубастику было легко ориентироваться, и минут через двадцать я наткнулся на первого из регатов охранников. Он стоял ко мне спиной, занимая большое пространство между двух сосен. Я сделал еще два шага. Снег беспощадно хрустел под ногами, но монстр меня не замечал. Решил рискнуть и подошел еще ближе, но все же подстраховался и заготовил боевое плетение. Встал прямо перед высоким монстром. Но он по-прежнему меня не замечал, не опускал головы, смотря вдаль. Туда, где находился заветный артефакт. Значит, раствор сработал раньше положенного. Вот она сила накопительного эффекта. Теперь я готов. Один против всех. Ха. И почему я ни капли не боюсь? Да, с магистрами и архимагами мне не совладать. Но если все получится, оно и не придется. Ведь на моей стороне огромная сила огнедышащего магического монстра. И когда мы действуем вместе, лучше не вставать на нашем пути. Я пробирался через толпу монстров, что охраняли каменистую поляну. И ни один из них меня не замечал. А я сделал неутешительный вывод. Пожиратель душ способен управлять регатами безо всяких пластин. Под ногами зашуршали камни. На этой поляне и вовсе не было снега. Козубастик парил над головой. Но почему он и высадил меня подальше? Стоит ему опуститься к этому месту, и регаты набросятся на него всей толпой. Я встал в середину поляны, но вокруг не было ничего, кроме камней, леса и монстров. Хм. Опустившись на корточки, приложил руку к холодной поверхности. Словно вся россыпь мелких камней закрывала один плоский монолит. По телу пробежали мурашки. Я думал, что артефакт скрыт под землей, но ошибался. Вот он прямо передо мной. Все эти камни и есть структура одного сложного артефакта. И он разумен. Чем-то похож на мой семейный артефакт, но в то же время сильно отличался. И если магов и детей нет на поверхности, значит они уже внутри. Но я не шелоков, чтобы меня тоже пропустили. Можно разрушить здесь все. И лишить все последующие поколения Шолоховых возможности обрести первоисточник, но я прикрыл веки шепотом и обратился к артефакту. Дети проходят испытание не по своей воле. Я должен их спасти. Я носитель первоисточника. Внезапно монолит подо мной задрожал, лежащие на нем камни стали слегка подбрасываться. Тебе их не спасти. В голове пронесся незнакомый голос. Они сегодня погибнут, не погибнут, если пустишь меня. Ты не из этого рода. Голос был сухим, безэмоциональным, словно со мной общался автоответчик. Но если ты не пустишь меня, то род носителей вашего удара навсегда оборвется. Эти трое детей последние прямой крови. Шепотом ответил я. Там есть еще и женщина. Одно поколение можно пропустить. Когда родятся новые наследники крови, будет уже слишком поздно. Наш мир будет порабощен. Но ответа не последовало. Я поднялся. Черт, как же ненавижу иметь дело с разумными артефактами. У них есть только одна схема действий, никакой больше. И в отличие от людей они не умеют рисковать ради высшей цели. Александр, я позвал брата его призрак материализовался передо мной, а за ним и весь отряд. Но это были не все мои призраки, а только те, кто умел материализовывать оружие. Да, брат, обратился он ко мне. Артефакт не пускает меня внутрь. Значит, детей спасти должен ты, а я тем временем разрушу этот монолит. Сказал я и ударил каблуком ботинка по камню. Брат, ты уверен, что сможешь? Он появился из души первого князя. Смогу, а иначе пожиратель душ получит тело, которое ему так нужно. А про себя добавил, что тогда уже никогда не узнаю, где пройдет ритуал, чтобы помешать ему. Сделаю все, что смогу, пообещал Александр и опустился в монолит. А за ним исчезли и остальные призраки. Я начал подготовку. Раз древний артефакт не хочет пускать меня внутрь подземелья, которое создал специально для прохождения испытания, то я войду туда сам. Прошло всего пары секунд. И последняя нить плетения была выведена, но я не стал отделять ее от своей руки. Все поглощающее облако опустилось к монолиту. Я вливал в него совсем немного энергии, чтобы не переборщить. Мне лишь нужно было пробить дыру, которую разумный артефакт не сможет сразу же заделать. Камень исчезал в облаке все поглощающего света, да так легко, словно это была вата. И уже через три минуты брешь была пробита. Заклинание растворилось в воздухе, но монолит тут же начал восстанавливаться. По краям ровные дыры стали появляться острые выступы новых камней. Но это не помешало мне спрыгнуть вниз. Я приземлился на ровную поверхность, но в тот же момент прямо за спиной вырос высокий шип, а потом еще один. Они окружили меня, наклоняясь к центру, и я очень быстро оказался внутри клетки. но это заставило меня лишь усмехнуться, а заклинание светового лезвия расчистило дорогу. Дальше я передвигался гораздо быстрее, чем вырастали новые шипы. Саш, я громко позвал брата. Он тотчас выплыл из стены. Где дети? сразу спросил я. За этой стеной. Они разговаривают с артефактом. И снова все поглощающее облако открыло мне проход. Я зашел в огромную пещеру. В которой не было других выходов. По середине ее лежал черный минерал, похожий на кусок кварца размером с мою ладонь. Возле него и стояли дети шелаховых. Уходим живо, обратился я к парням, которые встретили меня обескураженными взглядами. Похитители ждут за этой стеной. Указал брат на противоположную стену. Они уже мертвы. В голове вновь раздался голос артефакта. Что? Тихо спросил я. Они враги моего рода. Саш, проверь, живы ли маги, велел я брату. Он кивнул и поплыл к стене. А еще через секунду вернулся вместе со остальными членами отряда. Все мертвы. Но мы тут не причем, ответил призрак, держащий в руках полупрозрачную секиру. А кто причем? спросил я. Стены схлопнулись и раздавили всех. Мгновенно. Дети Шолоховых вздрогнули от такого заявления. Наконец поняли, в каком опасном месте оказались. «Так, нам надо уходить», — сказал я им. «Нет», — снова раздалось в голове. «Он не хочет нас отпускать», — сказал младший из парней. Было видно, что семилетнему парнишке страшно, но он мужественно держался. «Почему?» — мягко спросил я у мальчика. «Говорит, что мы не уйдем, пока кто-то из нас не пройдет испытание». У меня невольно сжались кулаки. Я выпрямился и сказал в пустоту. «Если кто-то из парней пройдет испытание, то на него начнется настоящая охота. Ты такой участи желаешь для своих потомков?» «Он говорит, что даст нам силы справиться с любым врагом», отозвался младший из ребят. «Видимо, с ними артефакту было гораздо проще разговаривать». «Он ошибается», — я замотал головой. «Знаю, мы еще слишком малы». Удивительно, что пока двое старших парней дрожали от страха, младший был полон решимости. «Но мы сможем, Алексей Дмитриевич», — заявил мне семилетний ребёнок. «Мы пройдём испытания». Я снова наклонился и мягко сказал. «Ты не понимаешь. Пройти испытания значит подписать себе смертный приговор». Парнишка обернулся к камню. Я не мог слышать их ментальной беседы, но и так догадывался о сути. Артефакт никогда не отпустит парней просто так, потому что они уже пришли. Испытание началось для одного из ребят, но тут ввалился я. Он все равно не хочет нас отпускать, сказал младший. Тогда мне придется уничтожить этот монолит, громко сказал я. Ты не посмеешь. В голове вновь раздался голос артефакта, но теперь он был наполнен злобой. Ох, да я умудряюсь вывести из себя даже магические предметы. Что это, если не талант? Посмею. Эти дети под моей защитой. Я не позволю ни одному из них пройти это чертовое испытание. Громко ответил я. В пещере воцарилась тишина. И судя по глазам парнишки, он тоже не получил ответа. Словно артефакт задумался. Но такого быть не могло, ведь индейский стол по определенной программе заложеный создателем. Он предложил вариант. Внезапно подал голос младший. Вроде его звали Женя, если я ничего не напутал. Какой? Сразу спросил я. Мы можем пройти испытание сейчас. За силой тот, кто окажется достоин, вернется позже, ответил Женя и поднял на меня вопросительный взгляд. Этот вариант нас устроит, кивнул я. Лучше так, нежели биться с артефактом, который не захочет выпускать нас из своего нутра. Теперь я понимал, что меня он даже и не пытался толком поколичить своими шапами, только пригородить путь. Если артефакт запросто справился с магистрами и архимагами, то что уж говорить про нас? А мой главный козер в виде зубастика остался парить над поляной. Артефакт просит остаться только одного из нас, сказал Женя. Решайте, кто будет первым, велел я. А сам уже думал, как их обратно домой везти. Не знаю, куда делись их зимние куртки, но в одних кофтах и без шапок они точно напрочь замерзнут, если перевозить их на зубастики. Давайте я первым, предложил Жене старшим братьям. Они переглянулись и просто кивнули. Вот так просто. Ну и трусы. Кто бы мог подумать, что самый младший окажется самым смелым. Помни, что артефакт не причинит тебе вреда, сказал я Жене перед тем, как выйти через проход. который сам же и пробил заклинание. Парнишка уверенно кивнул и остался один. Стоило нам вернуться в коридор, как стена начала заростать. На краях вырастали острые шипы и тянулись к центру. Пока Женя проходил испытание, было время решить насущные вопросы. Удивительно, но связь здесь работала. Всего одна палочка, но этого было достаточно для звонка. Сперва я позвонил Маргарите, которая сейчас Управляла ячейкой ордена в Смоленске. Отправил ей наши координаты и велел прислать сюда всех свободных членов ордена. Объяснил ситуацию с регатами. Рита поняла и быстро отправилась выполнять. Потом я позвонил Тимофею Сергеевичу и велел прислать транспорт с охраной для эвакуации детей. Отправил ему номер Маргариты, чтобы они могли обсудить взаимодействие. Примерно через полчаса проход в стене снова открылся. Камни с треском отодвигались, выпуская ребенка. Он стал еще серьезнее. А ну и понятно, после испытаний этих разумных артефактов любой быстро повзрослеет. Как все прошло? спокойно спросил я у ребенка. Я прошел, тихо ответил он, смотря в пол. Двой его братьев смотрели с выпученными глазами. Сам Женя выглядел расстроенным. Тогда в чем дело? поинтересовался я. Не хочу принимать этот дар. Тише, сказал я, наклонившись. Артефакт не должен это знать. Жени кивнул, понял, что лучше позже об этом поговорить. Внезапно полумрак рассеялся, и над нашими головами показалась дыра. Следом за ней из камня выросла лестница. Подожди, велел я Жени, когда он первым пошел наверх. Что такое, Алексей Дмитриевич? Не понял он. Сверху регата. «Надо дождаться, пока их уничтожат». И словно в доказательство моих слов, сверху раздались выстрелы, а затем и истошные крики монстров. «А много их там?» — поинтересовался Женя. «Не меньше пятидесяти. Пока ждем здесь. Безопаснее места мы не найдем», — объяснил я. «А еще трех склянок с раствором для безопасного выхода я с собой не прихватил». Женя поднял голову и с интересом слушал, что происходит снаружи. Он не боялся, в отличие от двух других Шолоховых, которые прижались к стене и вздрагивали после каждого выстрела. «Мы просидели внутри монолита больше часа, пока у меня не зазвонил телефон. Алексей Дмитриевич, путь отхода расчищен. Ждем вас на поляне камней», — отчеканил Тимофей Сергеевич. «Теперь можно выходить», — скомандовал я, и сам первый поднялся по лестнице. Наверху у нас уже ждала не только охрана, но и мои арденцы. Небольшой отряд караулил здесь, пока человек сто еще находились в лесу. Детей мы посадили в машину Тимофея Сергеевича, а сам я сел в автомобиль Квасну Федорыча, у который тоже принимал участие в уничтожении регатов, а на заднем сидении сидел Медведев. Обоим мужчинам я доверял, поэтому подробно рассказал о случившемся внутри монолита и о планах пожирателя душ. Медведев сидел с выпученными глазами, и я впервые видел его удивлённым. А вот Иван Фёдорович с задумчивым видом продолжал смотреть на дорогу. «Алексей Дмитриевич, я бы хотел вам признаться», внезапно начал Медведев. «В чём?» — спокойно спросил я. «Предатели себя так не ведут. Так что я ожидал чего угодно, но только не этого». «Сперва я думал, что вы лишь очередной мажор, который получил власть и отказывается со всеми считаться. «Простите за резкость, но оно так», — продолжил Фёдор Борисович. «И что изменилось? Вы спасли детей рода, который изначально был вражеским. Это неважно. Теперь они мои вассалы. Я должен их оберегать, тем более детей. И я не ожидал, что вы мыслите подобным образом. Был удивлён, когда понял, что вас интересуют отнюдь не деньги и власть». В голосе Медведева слышалось уважение. «Фёдор Борисович». Поступи я иначе, и нас бы всех поработили в самое ближайшее время, объяснил я. Я готов всеми силами помогать вам, чтобы этого не случилось. Спасибо. Я был искренен, потому что такие верные люди на дороге не валяются. Домой мы вернулись уже ближе к ночи, причем Зубастик прилетел значительно раньше и уже спал в своей пристройке. Он бы и на улице остался, но новый снег еще не выпал. и сейчас двор покрывала промерзлая земля. Но это не мешало Марсу и Булочке пинать лапами мяч. Перед тем, как вернуться в свои покои, я проведал Диану. Они с девушками опустошили не одну бутылку вина, о чем говорило количество бокалов на столе. И сейчас Голицына мирно спала в своей кровати. Пускай. Вернувшись к себе, я принял душ и уже хотел лечь спать, как заметил парящий призрак Лизы. Телевизоры для призраков работает в гостиной. Нечего тут слоняться, сказал я ей и забрался под одеяло. Да я ждала, пока ты выйдешь. Наж удивительно, что ты не в душевой проявилась. Усмехнулся я. Серьезно? Я хотела поблагодарить, что спас моего брата и племенников. Они последние наши наследники крови по мужской линии. Это не считая более дальних родственников, которые особой ценности в политическом плане не представляли. Лиз, я не мог поступить иначе, сама знаешь. А теперь я хочу спать. Подожди, я должна еще кое-что сказать. Ну, когда появился тот регат, эм, я его не увидела, но почувствовала кое-что странное. Смещение энергетических потоков. Такое же, как когда мы становимся невидимыми для людей. Сонливость как рукой сняло. Точно. Вот он способ развить магию Зубастика. Он почувствовал мои эмоции, и со двора раздался рык. Кому-то могло показаться это устрашающим, но так Регат лишь выражал свое нетерпение. Однако без Петра Александровича я не разберусь с этой сложной системой. Поэтому пришлось подождать до утра. Не хотел поднимать его среди ночи ради сомнительного эксперимента. Сразу после завтрака я перехватил мастера и рассказал ему свою идею. И вот уже мы оба стоим возле зубастика и думаем, как объяснить систему монстру, который досконально понимает только образы. «У вас есть идеи?» — спросил я у Петра Александровича. «Ни одной. Это человеку-то объяснить сложно, не то что регату», — ответил мастер. «Хм. «А если на примере показать? Это еще на каком?» Вопрос логичный, ведь это могут показать только призраки. «По привидения и регаты друг друга не видят», — Лиза позвал я. «Я всегда здесь», — откликнулась мертвая княжна и проявилась за моей спиной. «У меня к тебе предложение», — предложил я, обернувшись. «Справишься, сможешь вернуть свою магию».